Глава 12. Я уже почти добралась до дома, когда мне позвонила Рина. "Танюша, ты где?" "Минут через 5-7, я, кажусь, около тебя", ответила я. "Очень устала", продолжила свекровь. "Весела, бодра и свежа, как майская роза", отрепортала я. "Говори, что надо сделать?" "Скоро приедет душевед", зачастила Ирина Леонидовна. Роман попросил кое-что купить для проведения сеанса психотерапии с Имануилом. Список сбрасываю тебе в Telegram. Если что не поймёшь, звони. Подожди, остановила я свекровь. В какой магазин направляться? Всё для психа. Он в торговом центре Белочка. Отличное название для лавки, развеселилась я. Полей туда лечу. Поднимайся на второй этаж. На первом у них только алкоголем торгуют, предупредила мама мужа. Продажа вина в торговом центре Белочка, восхитилась я. Хочется узнать, кто придумывает названия для торговых точек. Заходишь в Белочку, бродишь по первому этажу, покупаешь бутылку и бодрым шагом на второй уровень, в лавку. Всё для психа. Интересно, кому она принадлежит? Может, ее открыло общество психологов, которые занимаются отговариванием народа от пьянства? «Ой, пирог горит!» — раздалось в ответ, и разговор оборвался. Тихо смеясь, я добралась до нужного торгового центра. На нижнем уровне в самом деле работал огромный отдел с алкоголем, а на втором теснилась масса разных магазинчиков. Я добралась до нужного и увидела вывеску «Переми». Бутик Психо. Рина ошиблась в названии. В помещении царил полумрак, а я не люблю тёмные пространства. Это не боязнь отсутствия света, это профессиональная. Сумрак всегда настораживает агента. Да, есть очки, с помощью которых увидишь многое даже ночью. Но их сейчас у меня при себе не было. Можете сколько угодно потешаться надо мной. Считать меня трусихой, но я всегда в кафе выбираю такой столик, чтобы за моей спиной была стена или буфет, в идеале угол. Почему выстрелить человеку промеж лопаток легко. Арина, как только над Москвой сгущаются сумерки, опускает на окна непрозрачные рулонки и задёргивает плотные шторы. Почему с свекровью так себя ведёт? В вечернее время люди зажигают свет. Если стёкла не прикрыты занавесками, все присутствующие в помещении словно в аквариуме сидят. Их отлично видно. Обычный человек понятия не имеет о высокоточной дальнобойной винтовке Владислава Лабаева Сумрак. Оружие прицельно бьёт на 2 км. Ещё существует винтовка Выхлаб Она крупнокалиберная, бесшумная. Если надо убрать цель тихо, с хирургической точностью, если следует без шума устранить кого-то, кто находится далеко и не защищён бронёй, то Выхлоп идеальный вариант. Вас ещё смешит моя привычка садиться в угол. Понимаете теперь, почему Рина задёргивает драпировки? Простая занавеска может спасти жизнь. Что хотите? очень тихо спросила женщина за прилавком. Ну надо же, я не заметила, как она подошла. Или, может, продавщица просто нагнулась за пару мгновений до того, как я оказалась в зале, а сейчас выпрямилась? Я улыбнулась и ответила: У меня список всего нужного для психотерапевтических сеансов для кота. Не успел язык договорить, как мозг зашептал: "Танюша, сейчас тебя отсюда выгонят. Подумаю, ты решила повеселиться от скуки". Но продавщица обрадовалась. "Надеюсь, сумею составить весь набор". Я начала озвучивать список. "Подушка для удобного расположения пациента кота". Торговка показала на стеллаж. "Вот они, на любой вкус. Как зовут котика?" Иммануил. «О-о-о!» — закатила глаза женщина. «Очень красиво! Сами выберите лежанку или помочь!» «Подскажите, какая лучше?» — попросила я, все еще не веря, что существует магазин, где продают все для сеанса психотерапии для животного. Через час, нагруженная пакетами, я вошла в дом». В прихожей увидела Романа, который снимал ботинки, Ирину. "Танюша", обрадовалась та, купила. Я поставила пакеты на столик. Вот, посмотрите, пожалуйста, всё ли подойдёт. Мама Ивана Никифоровича начала разбирать покупки и показывать их психологу. "Лежачок. Хорошо", одобрил Корин. "Щёточка для массажа. Нужная вещь". Пижама для расслабления, колокольчик Дим-бим, браслет массажный, психотерапевтический шампунь. Радостно, что приобрели всё по списку, кивнул Роман. Некоторые хозяева вовсю мощь кричат: "Обожаем котика, он член нашей семьи", а приедешь к таким, объяснишь, что крайне необходимо для сеансов, скажешь, сколько твои услуги стоят и Упс. Денег им жаль. Я молча слушала Романа. Зачем коту пижама, лежак и весь набор? Он прекрасно может полежать просто на диване. Психотерапевтический шампунь. Можно не буду говорить, сколько он стоит. Кота легко вымыть простым средством для животных. Похоже, те же мысли возникли и у Ирины, потому что она задала вслух мой вопрос. Психотерапевтический шампунь? Зачем он? Объясняю, снова кивнул Роман. Перед сегодняшним сеансом надо освободить Мануила от паразитов. Кот регулярно принимает таблетки от глистов. Блох у него нет и никогда не было, заверила моя свекровь. Ест он только корм, сухой или из банки. Роман с жалостью посмотрел на Ирину Леонидовну. Глисты, блохи, пустяк это. Иммануил переполнен душевными паразитами. Это они толкают его на асоциальные поступки. Шампунь снимет верхний слой? Чего? Не поняла я. Ментальности кота, отрезал психолог. Она снаружи поинтересовалась Бровкиным, выходя в холл. Психолог поморщился. Кому-то из вас делали операцию? Пусть самую простую: аппендицит, вскрытие нарыва, постановку импланта на месте удалённого зуба. "Да", хором ответили мы. Требовали от хирурга объяснений его действий во время вмешательства. Приходило ли вам в голову выяснять, каким скальпелем он орудовать будет, куда зажим воткнёт, интересовались ли наличием запаса крови? «Уточняли, сколько раз в своей жизни эскулап у стола орудовал, а?» «Ну, нет», — тихо ответила Надежда Михайловна. «А когда я, опытный, котовый психолог, сообщаю о душевных паразитах, часть которых из-за близости расположения на кожном покрове способна высунуться через поры наружу и довести Эммануила до бешенства, вы начинаете нападать на меня, на специалиста?» Продолжал Роман. Мои действия кажутся вам глупыми и нелепыми, но имея право на личное мнение, вам следует уважать чужое личное мнение. Нельзя иметь личное мнение и наплевать на чужое личное мнение. Ваше личное мнение держать меня за непрофессионала. Моё личное мнение в ответ немедленно покинуть вас. До свидания. Если в придачу к личному мнению прилагается личная честность, вы оплатите время, которое я сегодня уже потратил на Имануила, составляя список и приехав сюда. Если ваше личное мнение выступает в паре с личной жадностью, вы не расстанетесь с деньгами. Прошу извинить за корявость моей речи, постоянное произношение одних и тех же слов. Но я взволнован. До сих пор никто не сомневался в моих знаниях и опыте. Прощайте. Ирина Леонидовна схватила психолога за руку. Простите, не хотела обидеть. Вопросы задавала из любопытства. Деньги сейчас упадут на карточку. Не бросайте ему Нуило, пожалуйста. Мы все вас просим, верно, да? Последний вопрос адресовался мне и Бровкиной. Да, да, да. Зачестила Надежда Михайловна. Угу, промычала я. Роман теперь совсем перестал нравиться мне. Но Рина им просто очарована. Пусть уж Корин вымоет кота, а я вечером расскажу мужу о поведении психолога. Иван Никифорович способен аккуратно решить любую проблему. "Шагаем в ванную", скомандовал Роман. "Надежда Михайловна, берите всё необходимое". Ирина Леонидовна, несите ему Нуило. Татьяна, вам екакука. Что? Не поняла я. Душевед молча показал в сторону вешалки, и мои глаза лишь сейчас заметили около неё большую круглую коробку. В таких обычно доставляют габаритные торты на праздник. Рина схватила кота, Надя подняла пакеты с покупками. Я схватила тару для десерта. Все двинулись в сторону ванной. Роман с пустыми руками возглавлял процессию.